Наконец Ласкар встал и, барахтаясь в грязи, направился к поселку, не забыв поручить товарищу следить за баржами. Но вот он вернулся, самым непочтительным образом толкая перед собой жреца своей веры, точного старика с седой бородой, реевший по ветру и в мокром плаще, вздувшимся у него за плечами. Вид у этого гору был самый жалкий. Какая польза от жертв и керосиновых лампочек и сухого зерна, кричал Перу. Если ты только и знаешь, что сидеть в грязи. Ты долгое время имел дело с богами, когда они были довольны и благожелательны. Теперь они гневаются. Потолку с ними. Что человек «Перед гневом богов!» — захныкал жрец, ежась под порывами ветра. «Отпусти меня в храм, и там я буду молиться. Молись здесь, сын свиньи! Или не хочешь расплачиваться за соленую рыбу, за острые приправы и сушеный лук? Кричи во весь голос. «Скажи матери Ганге, что хватит с нас». Заставь ее утихнуть на эту ночь. Я молиться не умею, но я служил на кораблях компании, и когда команда не слушалась моих приказаний, я...» Взмах проволочного ленька закончил фразу, и жрец, вырвавшись из рук своего ученика, убежал в поселок. «Жирная свинья», — промолвил Перу. «Это после всего...» что мы для него делали. Когда вода спадет, уж я постараюсь достать нового гуру. — Слушай, Фенлинсон, Сахиб, уже смеркается, а ты со вчерашнего дня ничего не ел. — Образумься, Сахиб, нельзя же не спать и все время думать на пустое брюхо. Этого никто не вынесет. Приляг, Сахиб, река... Что сделает, то и сделает. Мост мой, я не могу его покинуть. — Так неужто ты удержишь его своими руками? — засмеялся Перу. Я обеспокоился за свои баржи и краны до того, как началось наводнение. Но теперь мы в руках богов. Значит, Сахиб не хочет поесть или прилечь. Тогда слушай вот это. Это все равно, что мясо с хорошим тоди снимает любую усталость, не говоря уже о лихорадке, что бывает после дождя. Я нынче ничего другого не ел за целый день. Он вынул из-за промокшего кушака маленькую жестяную табакерку и сунул ее в руки Финлейсона со словами «Не пугайся, это всего только опиум, чистый Мальвийский опиум. Финлейсон вытряхнул себе на ладонь несколько темно-коричневых катышков и машинально проглотил их. Ну что ж, это, по крайней мере, хорошее средство против лихорадки, лихорадки, которая ползет на него из жидкой грязи. Кроме того, он видывал, на что был способен Перу, в душные осенние туманы, приняв дозу из жестяной коробочки. Перу кивнул, сверкнув глазами. Немного погодя, немного погодя, Сахиб заметит, что он опять хорошо думает. Я тоже приму. Он сунул пальцы в свою сокровищницу, снова накинул дождевой плащ на голову и сполз вниз чтобы последить за баржами. Теперь стало так темно, что дальше первого быка ничего не было видно, и ночь, казалось, придала реке новые силы. Финдлисон стоял, опустив голову на грудь и думал, в одном быке, в седьмом, он был не совсем уверен. Но теперь цифры не хотели вставать перед его глазами иначе, как одна за другой и через огромные промежутки времени. В ушах у него стоял сочный и мягкий гул, похожий на самый низкий звук контрабаса. Восхитительный гул, который он слышал, кажется, уже несколько часов. И вдруг Перу очутился у него под боком и крикнул, что проволочный трос лопнул, и баржи с камнями оторвались. Финдлисон увидел, как вся флотилия тронулась и поплыла развернутым веером под протяжный визг проволоки, натянувшейся на планширах. На них дерево налетело. — Все уплывут! — кричал Перу. Главный трос слопнул. — Что делать, Сахип? Необычайно сложный план внезапно вспыхнул в мозгу Финдлисона. Ему показалось, что канаты, одни прямо, другие пересекаясь, тянутся от баржи к баржи, и каждый канат — луч белого пламени. Но один из канатов — главный. Финдлисон видел этот канат. Сумей он хоть раз потянуть за него... Вся рассеянная в беспорядке флотилия, безусловно, и с математической точностью соберется вместе в заводе за сторожевой башней. Но почему же удивлялся он, торопясь спуститься к воде, почему Перо так отчаянно цепляется за его пояс? Необходимо мягко и спокойно отделаться от Ласкара, потому что необходимо спасти баржи и, кроме того, доказать, как исключительно проста задача, раньше казавшаяся столь трудной. И тут, впрочем, это не имело никакого значения, проволочный канат выскользнул из его ладони, обжигая ее, высокий берег исчез, а с ним исчезли и медленно рассыпающиеся составные элементы задач. Он сидел под дождем, во мраке, сидел в лодке, вертящийся, как волчок, и перус стоял над ним. «Я забыл, — медленно проговорил Ласкар, — что на людей голодных и непривычных опиум действует хуже всякого вина. Те, что тонут в ганге, идут к богам. И все же у меня нет желания предстать, перед столь великими существами. — Сахиб умеет плавать? — Зачем? — Он умеет летать. — Летать быстро, как ветер, — ответил Финлейсон заплетающимся языком.